Глава 15. В следующее воскресенье в соборе служили торжественную мессу с певчими, и Сан-Жоан-Эйра с Амелией отправились туда через базарную площадь, чтобы захватить по дороге Донну-Марию де Асун-Сан. В рыночные дни, когда на улицах толпилось много простонародья, Донна-Мария не выходила из дому одна и одна. Боясь, что у неё украдут какую-нибудь драгоценность или оскорбят её отцеломудрие. Действительно, в то утро крестьяне из окрестных приходов заполнили базарную площадь. Мужчины стояли кучками, запрудив всю улицу, торжественные, чисто выбритые, в накинутых на плечи куртках. Женщины ходили подвое. На их тугих корсажах ослепительно сверкали золотые цепочки и сердечки. В магазинах лавочники суетились за прилавками, где пестрели косынки, платки и ленты. В переполненных трактирах стоял громкий говор. На базаре среди мешков с мукой, глиняной посуды, корзин кукурузного хлеба шел нескончаемый торг. Народ теснился около лотков, где сверкали зеркальца, покачивались связки четок. Старучи торговали домашним печеньем, разложенным на вотках. На каждом углу нищие, стекавшиеся в город по случаю праздника, жалобно тянули отче наш. Дамы все в шелку, с постной миной, спешили к службе. Под аркадой толпились господа в новых парадных сюртуках, наслаждаясь воскресным днём и дорогой сигарой. Амелия привлекала к себе все взоры. Собрщик налогов, известный Серги голова, даже воскликнул довольно громко в группе мужчин: "Вот это красотка!" Обе дамы, ускорив шаг, уже сворачивали на Почтовую улицу, когда навстречу им откуда-то вывернулся либанинье в чёрных перчатках и с гвоздикой в петлице. Он не видел их с самого покушения на Соборной площади и сразу заверещал: Ох, милашечки, беда да и только. Ахон злодей. Либанини стал рассказывать, что захлопотался в эти дни и только нынче утром смог вырваться к синьору соборному. Наш святой падра принял его сердечно, но как раз переодевался к мессе. Либанини по любопытству взглянуть на повреждённое плечо, но благодарение богу, на нём нет даже самой маленькой царапинки. Жаль, они не видели тело нежное, белое, но ну, прямо тебе архангел. А только, знаете, милашки, ведь у него большие неприятности. Мать и дочь встревожились. Что такое лебонинья? Оказывается, кухарка соборного настоятеля Весенция уже несколько дней жаловалась на недомогание, а утром ее отвезли в больницу. Горячка. И наш святой остался бедняжка без прислуги, без всякого ухода. Можете себе представить? Но сегодня ещё как-нибудь, сегодня он обедает у каноника. Каноник тоже зашёл к соборному. Дай бог ему здоровья. А завтра, а послезавтра. Правда, у него сейчас сестра Весенсия и Дионисия. Только милашечки мои, ведь это Дионисия. Я ему так и сказал, может она самая настоящая святая, но репутация «Хуже нет во всей Лирии. Совсем пропащая бабенка. В церковь ни ногой. Я уверен, что сеньор Декан был бы очень-очень недоволен». Обе сеньора согласились, что Дионисия, женщина, которая не ходит в церковь и когда-то выступала в живых картинах, совсем не подходящая прислуга для сеньора Падре Амара. «А знаешь, Сан-Жан-Эйро, что ему надо сделать?» Я так сразу подумал и сказал ему, надо опять перебраться к тебе. У тебя у одной ему будет хорошо. Вокруг любящие сердца, которые позаботятся и о его белье, и об одежде. Ты уже знаешь его вкусы, в доме порядок, благочестие. Он мне ответил ни да, ни нет, но по лицу видно, что нашему падре смерть, как хочется обратно к тебе под крылышко. Ты бы ему предложила, Санжа, а не Ирине. Все, кем они стали, такими же пункцовыми, как её косынка индийского шёлка, Сан-Жонер ответила уклончиво. Нет, мне первое об этом заговаривать неудобно. В таких делах я очень щепетиль, ты сам должен понять. Доведёт я в доме под твоей кровлей будет жить святой человек, с жаром сказал Либанинья. Это чего-нибудь достоит? Все были бы довольны. Я уверен, что сам Господь Бог обрадуется. А пока до свиданницы, милашечки, бегу. Не запаздывайте, служба вот-вот начнется. Обе сеньоры молча пошли дальше. Ни одна из них не хотела начать разговор об этой новой возможности, такой неожиданной, так много значившей. Сеньор Падре Амара может вернуться на улицу Милосердия. Лишь остановившись у подъезда Донны Марии, Сан-Жоней рассказала, дергая за шнур колокольчика, «Ах, это действительно невозможно! Дионисия в доме у сеньора соборного настоятеля!» «Не говори! Страшно подумать!» Эти же слова сорвались с уст Донны Марии, когда мать и дочь рассказали ей о болезни Висенсии и о выдворении на ее месте Дионисии. «Страшно подумать». «Я ее не знаю», — продолжала добрейшая сеньора. «Даже интересно было бы познакомиться с такой особой. Говорят, она грешница с головы до пят». Тогда Сан-Жанейра поделилась с ней предложением лебонинья. Дона Мария с большой горячностью заявила, что мысль эта внушена самим небом. Сеньор Падре Амара... Он вообще не должен был уезжать с улицы Милосердия. Право стоило ему уехать, и Бог оставил его в дом своей милостью. Сколько несчастий! Сначала эта заметка, потом болезнь сеньора каноника, потом смерть старушки, потом эта ужасная свадьба. Ведь ещё немного, и Амелия погибла бы. Какой ужас! Потом скандал на соборной площади. Их всех словно сглазили, просто грех. оставлять нашего святого безухода на попечение этой грязнухи весенции она даже наски толком за что под не умеет нигде ему не будет лучше, чем у тебя не выходя из дому, он получит всё, что ему нужно а для тебя это честь, благодать божья знаешь, душенька, если бы я не жила одна, то непременно забрала бы его к себе вот бы где он как сыр в масле катался Как подошла бы ему эта гостиная, и она обвелась сияющими глазами свою гостиную, пестревшую диковинными предметами. И действительно, гостиная доны Марии являла собою огромный склад святынь и всяческого церковного хлама. На двух комодах чёрного дерева с медью теснились на подставках под стеклянными колпаками Пресвятые Девы в одеждах из голубого шёлка, кудрявые младенцы Христы с толстыми животиками и сложенными для благословения пальчиками, святые Антонии в одежде из мешковины, святые Себастьяны со всех сторон утыканные стрелами, бородатые святые Иосифы. Были там и редкостные святые, гордость Донны Марии, которых ей поставляли из алкабасы. Святой Пасхуал Плясун, святой Дедакий, святой Кризол, святой Горослен. Тут же громоздились освещенные наплечники, четкие из металла и из маслинных косточек, четкие из цветных бусин, пожелтевшие кружева от старинных облачений, сердца из красного стекла, подушечки и, Затейливой монограммой 1М, вышитой бисером, сухие букетики, пальмовые ветви, фунтики с ладаном. Стены были сплошь увешаны эстампами с изображением пресвятых дев во всех видах, стоящих на земном шаре, колено преклоненных у подножия крестов, пронзенных мечами и всякого рода сердца, сердца из которых капала кровь, сердца в которых пылало пламя, и сердца из которых исходили лучи. В коробочках хранились молитвы на самые любимые праздники, обручение Пресвятой Девы Марии, воздвижение честного и животворящего креста, стигматы Святого Франциска и, главное, на разрешение Бога Матери, самое возвышенное, которое читают во все книги, четыре трёхдневных поста. На столах были размещены зажжённые лампадки, чтобы их можно было без лишней траты времени поставить у ног соответствующего святого, если у добрейшей синьоры случится и шас, или не в меру разиграется насморк, или её схватят судороги. Она сама собственнo вручную прибирала, обметала, притурала всех этих святых небожителей. Это небесное воинство, которого только-только хватало, чтобы спасти её душу и облегчить недуги. Много забот требовало и размещение святых. Она постоянно переставляла их с места на место, потому что иногда чувствовала, что святой Елиферий не хочет стоять рядом со святым Юстином и необходимо пристроить его в сторонке в более приятной для него компании. Она отлично разбиралась в степени их влияния и, руководствуясь церковными книгами и советами своего духовника, распределяла своё преклонение соответственно, никогда не оказывая святому Иосифу второго ранга таких же почтестей, как святому Иосифу первого ранга. Эта драгоценная коллекция была предметом зависти всех ее приятельниц, служила для вразумления любознательных и неизменно исторгала у Лебонинья, озиравшего гостиную миллионным зором, восклицание. «Ох, милая, у тебя прямо-таки все царствие небесное на дому!» «А ведь правда, — говорила Донна Мария Ликуя, — здесь...» Нашему голубчику падре Амару было бы уютно. Всё небо под рукой. Обе синьоры с ней согласились. Конечно, она-то может устроить свой дом с подобающим благочестием, у неё есть на это деньги. Не спорю, сюда вложено не одна сотня милрейсов, конечно, не считая ковчежца. О знаменитый ковчежец из сандала, обитый внутри атласом. Там хранилась подлинная щепка от креста Господня, шип с тернового венца, обрывок пелёнки младенца Христа, и многие благочестивые дамы роптали, намекая не безъ яда, что столь драгоценные реликвии божественного происхожденія следовало бы изъять из частного владения и хранить в соборе. Поэтому дона Мария, опасаясь, что сеньор де Кан узнает о её серафических сокровищах, показывала их только самым близким друзьям, да и то под большим секретом. Святой служитель Божий, добывший для неё эти ценные предметы, заставил её поклясться на Евангелии, что она никому не откроет их происхождение. чтоб не было лишних разговоров. Санчо Анира, как всегда, особенно умилилась на пелёнку младенца Христа. Какая святая вещь, какая дивная реликвия, бормотала она. Донна Мария отвечала почти шёпотом: "Лучше нет на свете, она обошлась мне в 30 милрейсов". Но я отдала бы и все 60, и даже 100, я за неё всё бы отдала. И расчувствовавшись над драгоценной трепицей, старуха слезливая ссюсюкала: "Ах ты моя пелёночка, ах ты младенчик, эта твоя пелёночка". Она запечатлела на лоскутке истинный поцелуй и заперла ковчежец в ящик комода. Но близился полдень, и все три дамы поспешили в собор, чтобы успеть занять хорошие места перед главным алтарем. На площади они встретили дону Жозефу Диас. Стосковавшись душой по церковной службе, она бежала почти бегом. Монтилья у нее сбилась на одно плечо, перо на шляпке грозило оторваться. Все утро ругалась с прислугой. Пришлось самой готовить обед. «Ах, я так разнервничалась!» Боюсь, даже месса уж не даст той благодати. Сегодня служит соборный настоятель. Да, знаете, у него кухарка слегла. Ах, чуть не забыла. Братец просит тебя, Амелия, прийти к нам обедать. Тогда, говорит, будут две дамы и два кавалера. Амелия засмеялась от радости. А ты, Санжаней, разойди за ним попозже вечерком. Фу ты, господи, а дело с на скорую руку. Теперь юбка падает. Когда четыре синьора вошли в церковь, там было уже полно народу. Служили мессу певчими. В епархии, вразрез с обычаем и вопреки мнению падрессельверрию, любившего соблюдать все правила литургии, допускалась игра на скрипке, виоланчели и флейте. при вынесении святых даров пышно убранный и уставленный священными реликвиями алтарь блистал праздничной белизной покровы и балдахин, а также обложки богослужебных книг были белые с украшениями из матового золота. В вазах стояли пирамидальные букеты белых цветов. Белые бархатные пологи осияли Дархранительницу, как бы двумя распростёртыми крыльями, напоминая изображение голубя Святого Духа. Из двадцати подсвечников вздымалось 20 жёлтых языков пламени, служивших как бы постаментом для открытой Дархранительницы, а в ней высоко, на всём виду, в оправе из ярко сверкавшей позолоты Виднилаш кругла коричневая обложка. В переполненной церкви ходили медлительные волны шёпота и шороха. То там, то здесь слышалось покашливание, раздавался детский плач. Воздух уже был не свеж от дыхания толпы и запаха ладана. С хоров, где фигуры музыкантов безшумно мелькали в просветах между грифыми виолончелей и пюпитрами, то и дело доносились тоны настраиваемых скрипок или тонкий голос флейты. Не успели четыре приятельницы устроиться поблизости от главного алтаря, как двое прислужников, один прямой, как сосна, другой толстый и грязноватый, появились из ризницы, высоко неся в вытянутых руках два священных светильника. Позади них кривой пименто слишком широком для него стихаре, нес серебряную кадильницу, мерно топая сапогами. Прихожане опустились на колени, под шорох одежды и шелест молитвенников появились два дьякона, сначала один, потом другой, и, наконец, в белом облачении, опустив глаза и молитвенно сложив ладони, То есть смиренной позе, которая политургии выражает кротость Иисуса идущего на Голгофу, вышел паdre Амара ещё весь красный после стычки с Панамарем из-за плохо выстиранной ризы. В тот же миг хор грянул интроито. Интроито вступление, то есть начало мессы. где священник, поднимаясь по ступеням алтаря, читает строфы из Тово или иного псалма. Во время торжественной мессы эти тексты поёт хор певчих. Амелия простояла всю мессу как в тумане, поглощённая созерцанием соборного настоятеля. И действительно, он был по выражению каноника великим мастером служить. торжественную мессу. Весь клир, все дамы были того же мнения. Сколько достоинства, сколько благородства в поклонах диаконам. Как красиво простирается он ниц перед алтарём, полный покорности и смирения, чувствуя себя пеплом, прахом пред лицом Бога, который присутствует тут совсем рядом в окружении кортежа святых и своего праведного семейства. Но особенно хорош был патр Амара, когда совершал обряд благословения. Медленно, медленно, проведя руками над алтарём, он как бы ловил в воздухе и собирал пальцами благодать, исходящую от незримого присутствия Христа, и потом широким, полным благоволения жестом разбрасывал её на склонённые головы по всему нефу, вплоть до самого дальнего конца церкви. где те снился с палками в руках деревенский люд и глазёй не мигая на сверкающую дархранительницу. В такие моменты Амилия вся изнемогала от любви. Она думала о том, что совсем недавно эти благославляющие руки страстно сплетались под столом с её руками, а тот самый голос, который шептал ей милое, теперь произносит дивные молитвы и звучит прекрасней чем стоны скрипок и глубокое гудение органа. И она с гордостью говорила себе, что все женщины любуются им. Но как истинно набожная душа, она знала притягательную силу неба и ревновала только к Богу, особенно в те минуты, когда Падре Амара неподвижно замирал перед алтарем в экстатической позе, предписанной правилами литургии, Будто душа его унеслась далеко, в высь, в сферу вечности и невозмутимого покоя. Правда, он казался ей человечней и доступней, и потому больше нравился, когда во время курии или при чтении апостола садился вместе с диаконом на обитую красным камкой скамью. В такие минуты ей хотелось, чтобы он взглянул на неё. Но подре Амара сидел скромно и благолебно, не поднимая глаз. Курии. О, Господи помилуй, одна из часто повторяющихся формул в католической мессе. Стоя на коленях Амелия с безочётной улыбкой на губах любовалась его стройной фигурой, красиво посаженной головой, золотым шитьём на облачении. И вспоминала тот день, когда впервые увидела его, с сигаретой в руке, он спускался по их лестнице. Сколько перемен совершилось за это время. Она вспомнила Маринал, прыжок через изгородь, смерть тётеньки поцелуй в кухне. Ах, что-то будет. Она хотела помолиться. Листорович со словной вспоминался утренний разговор с либанией. У сеньора падре кожа такая белая, нежная, ну прямо тебе архангел. Наверное, это правда. Страстное томление жгало её. Боясь, что это происки дьявола, она старалась отогнать искушение и переводила глаза на дар-хранительницу. На кафедру, где падре Амара между двумя дьяконами курил ладаном, написывая кадильнице широкие полукружия, символ вечной хвалы, между тем как хор громко гудел: "Тебе Бога хвалим". А потом кадили ему самому, и он стоял, сложив ладони на второй ступеньке алтаря. Кривой пименто бодро скрипел серебряными цепями кадила, Аромат ладана разливался по церкви, как небесное благовестие. Дар хранительницы тонула в белых клубах дыма, и подре Амара оказался Амелией нечеловечески прекрасным, почти богом. О, как она его обожала! Вся церковь содрогалась от органного форте. Разино форте харисты натужно выводили божественный мотив. Наверху, возвышаясь над грифыми альтов, капильместер в жару вдохновения неистово взмахивал рулоном нот, который служил ему дирижёрской палочкой.